Глава одиннадцатая. Эталон. Монстры продолжали квахтать и клокотать вокруг меня, как будто ожидая чего-то. Возможно, они верили, что я сам помру от страха, но что-то в их системе координат пошло не так. Да и в моей, если честно, тоже. Мне крайне редко доводилось бывать на грани смерти, хотя чего уж там... Я скорее больше воображал, нежели действительно был в опасности. Как-то раз, возвращаясь вечером от школьной подруги, мне попалась шайка деревенских гопников-отморозков. Это произошло еще в те лихие времена, когда подростковая преступность была на пике. Особенно в маленьких городах. Так вот, они посчитали веселым просто подойти ко мне и треснуть в нижнюю челюсть. Увы, драться я не умел, потому просто плюхнулся в сугроб, понятия и не имея, что делать дальше». Отец, конечно, учил меня, что нужно давать отпор, но на личном примере показывать почему-то не спешил. Очень повезло, что в тот момент на улице еще было много прохожих. Какая-то бабуся закричала так, что даже опытные бандиты-налетчики обделались бы от страха. В общем, отделался небольшим синяком и психологической травмой на несколько лет. Потом мы с бывшими друзьями ездили на обрыв, и там я едва не сорвался вниз. Был пьян и неосмотрителен. В общем, шанс сдохнуть был не иллюзорный. Ну и последнее, когда я возвращался ночью с подработки, на меня вышло пять раздравенных лбов. Они спросили, есть ли у меня деньги, но я не растерялся и сказал, что у меня уже отняли. На резонный вопрос, кто именно, мне почему-то показалось очень уместным ответить что-то типа: "Ой, да вон стой подворотни". Тогда лбы направились по указанным мной координатам и отделали каких-то бедолаг, хотя судя по одежде, это были их коллеги по губ цеху. В общем, не угроза, а так, истории, которые слегка выбивались из моего обыденного существования. Но сейчас, когда вокруг меня жуткие твари, истекающие слюной, ситуация была максимально серьезной. Дали бы хоть шанс, чтоб все было по-честному, но нет. Это настоящий мир, и здесь благородных монстров не существует. Да и всем хищникам известен факт, что четко зафиксированная закуска в предварительных ласках не нуждается прорычал один из гулей. «Господи, о чем я думаю только? Мне б сейчас рыдать и просить Бога о прощении за то, что так бесполезно всрал свою жизнь, но мне было плевать. Вот прям пофиг. Страха не осталось. Да какое там? Внутри меня как будто образовалась пустота. Жаль, конечно, что с Миломори больше не увижусь. Хорошая девчонка. Вот прям что надо». «Да и ребята в команде поддержки замечательные, открытые и настоящие, а самое главное, мне не надо было перед ними надевать маску, а это дорогого стоит». «Давайте уже побыстрее», — не выдержав, произнес я, стараясь не думать о предстоящей боли. Кррр. Ко мне вышел самый крупный гуль, видимо, местный пахан. Он отличался от других не только размером, но и цветом. Его мышцы были обтянуты серой шершавой кожей, а вытянутые отростки по краям головы очень напоминали уши летучих мышей. Какая честь, усмехнулся я. Видимо, мне повезло стать обедом главаря. Занятно. Знаешь, я всегда хотел хоть как-то выделиться, но сейчас ты мне льстишь, приятель. <свяжем> <связ hyper> -com� </comptile> <связь> зашипел главарь Гули и осторожно подошел поближе. Нет, молчать не буду. Вы все равно меня сожрёте, да и хоть выговорится. Кстати, мне на ум пришла гениальная идея. Слушай, а давайте, пока вы начинаете меня убивать, я вам исповедуюсь, а? Расскажу правдивую историю своей жизни. Пускай вы не образованные и глупые монстры, но это лучше, чем никто. Как вам идея? Взвыл вожак трупоедов и затем замертво брякнулся в мох. Ой, да ладно тебе, ну накосячил и испортил я свою жизнь, что теперь? «Тебе проще умереть, чем выслушать меня». «Нет, пацаны, так точно не годится», — нахмурился я. Стрела со свистом рассекла воздух, и еще один гуль рухнул на землю. Хотя, погодите, короткая, но при этом достаточно толстая, без внушительного оперения на конце. Это же самый настоящий арбалетный болт, да я на них в играх собаку съел. Монстры тут же засуетились, пытаясь понять, что происходит, а как только третий гуль рухнул в мох, трупоедовая братья с визгами разбежалась в разные стороны. «А действительно, что здесь такое происходит? Неужели капитанша смогла отыскать меня? Хотя не припомню, чтобы у кого-то из наших был с собой арбалет. Ломая ветки, ко мне явно приближалось нечто антропоморфное, и спустя несколько секунд на опушку вышел высокий мужчина в поношенном старом плаще и одеянии, отдаленно напоминающим от тира охотника». Подойдя ближе, он присел на корточке возле меня и внимательно оглядел кокон. «О, добрый день!» От волнения и переизбытка чувств быстро произнес я. «Уж думал, что мне хана!» Мужчина отвел назад длинные волосы, что кудрявыми засаленными сосульками свисали вниз. Взгляд его был уставшим, а заветренное лицо испещрено старыми шрамами, почти как у того барабаса, который проводил для меня демонстрацию в Виннигарде. Молча он вытащил здоровенный тесак и провел лезвием по корням. Кокон тут же раскрылся, освобождая меня. «Ранен?» — наконец выдал незнакомец. «Нет?» «Чудно». Он протянул мне руку. «Вставай». «Ага, спасибо». Я тут же поднялся, отряхиваясь от кусочков засохшей земли. «Ох, если бы не вы, то они бы точно оторвались со мной на полную катушку». «Ага». Мужчина склонился над главарем гулей, а затем уверенным движением вспорол ему живот. Выглядело это очень отвратительно, но любопытство не давало мне отвести взгляд. Вытащив нечто очень напоминающее печень, незнакомец раздербанил это и разбросал куски по опушке. «Простите, а что вы делаете?» «Печень архигуля. Ее аромат отпугнет остальных». «Ого, я даже не в курсе про такое». «Говорок странный». «Ты не местный?» — строго спросил мой спаситель. «О, я прибыл издалека, но сейчас служу на буревестнике у капитана Слейд». «Понятно». Мужчина еще раз огляделся по сторонам, а затем направился обратно в лес. Пройдя пару метров, он остановился и обернулся ко мне. «Тебе особое приглашение надо, или что?» «А вы мне поможете выбраться?» «Хорош болтать. Идем». Незнакомец с жестом позвал меня за собой. «В лесу много разных тварей. Сомневаюсь, что у тебя есть необходимые навыки. А если учесть тот факт, что тебя поймали гули, долго ты здесь не протянешь». О, тогда благодарю за помощь. Я направился вслед за своим спасителем. Хотя, может быть, этот мир и не так ужасен, как мне показалось. Вот типичный Ван Хелсинг. Вышел на опушку, чтобы спасти меня. В моем мире такое случалось крайне редко». Всем было настолько плевать, что даже если ты замертво упадешь на тротуар, тебя и не заметят. Незнакомец шел впереди, изредка оглядываясь по сторонам. Он принюхивался и иногда наклонялся к земле. Мне сразу же вспомнились следопыты из фэнтези. Такие мужественные ребята, которые могли с легкостью выбраться из любой задницы мира. «Извините, а могу я узнать ваше имя?» «Зачем?» Незнакомец с подозрением посмотрел на меня, но тут его рот исказился в жутком подобии улыбки. Точно, где мои манеры? Илиан Эствуд, охотник. Риван, наследник тени. Я протянул вперед руку, но Илиан проигнорировал мой жест. Неприятно, но может быть на то есть причина. Да и что-то не припомню, чтобы здесь пожимали друг другу руки. Скорее всего тут так не принято. Скажите, а вы из гильдии? Нет. Охотник вновь остановился и внимательно оглядел деревья. «На кого охотитесь?» «На кого придется». Ищете и монстры». «Когда как». «От кого вы получаете заказы?» «Когда как». Вновь повторил он, а затем очень странно посмотрел на меня. «Иногда дичь сама лезет в руки». «А какой самый страшный монстр вам попадался?» «Человек». Без тени сомнений ответил охотник. В этот момент возникла неудобная тишина. Я сперва хотел посмеяться, ибо это могло вполне сойти за шутку, но что если он говорил серьезно? Опять же, одна из бывших подруг как-то раз заставила меня смотреть «Южнокорейский детектив. Воспоминания об убийстве». И посыл там был аналогичный. Самый страшный монстр — это человек. Однако Ильян очень импонировал мне. Такой весь загадочный, сильный и опытный. Наверное, я просто всегда хотел стать кем-то подобным. Просто молча спасать людей из беды. Это ж так по-детски круто. Кстати, а у вас есть команда? Нет. Неужели справляетесь совсем один? Ильян повернулся ко мне, и в его взгляде читалось «Лучше умолкни». А с чего бы мне умолкать? Я человек любопытный. К тому же, кроме Барабаса и Велимира, охотников больше не видел. Вдруг он поделится со мной полезным опытом? Простите, что так навязываюсь, просто мне очень интересно». Знаешь, почему большинство охотников скрывают нижнюю половину лица под забралом? Спокойно поинтересовался Ильян. Чтобы не было проблем с властями или мстительными товарищами убитых монстров? Чтобы меньше говорить. Усек. Охотник четко обозначил свою позицию. Ладно, люди всякие бывают. К тому же это явно настоящий специалист, который знает, как будет лучше. В общем, придется опять идти молча. «Да уж, Барабас в этом плане понравился мне куда больше. Несмотря на свою жуткую внешность, он хотя бы общительный, а этот... Лишь оглядывался да принюхивался. Но опять же, если внимательно посмотреть, то Илиан это типичный, я бы даже сказал, эталонный герой фэнтези. Групп немногословен, выглядит жутко, но при этом у него доброе сердце. Он никогда не бросит нуждающегося в беде». Да и представив, сколько дерьма Илиан видит на дороге, сразу понятна его закрытость и необщительность. Кажется, Арк упоминал, что предпочитает не привыкать к людям. Кто знает, может быть, у моего спасителя аналогичная ситуация. Mm -hmm. Охотник резко остановился и вновь принюхался. «Мы уже близко. Тебе в какую сторону?» «В заброшенное поместье лорда Хазервиля. «Гамсвет, понятно». В этот момент я почувствовал аромат жжёной резины с примесью горелого мяса. Это еще что такое? Кто-то решил спалить свой обед? Правда, как только мы выбрались из лесной чащи, я увидел огромный котлован, на дне которого дымились останки чудовищ. Гадость! Показав кустам все великолепие угощений хазарвеля я вытер рот широким листком местного аналога лопуха, а затем натянул забрало обратно. он смотрел на меня с усмешкой. А чего он хотел? но не привык я к сжженным трупам гулей. Что поделать? Молча мы направились дальше. Жуткие шпили мрачного имения уже маячили на горизонте. Мне, конечно, очень хотелось верить, что капитанша меня не бросила, но, с другой стороны, я пал жертвой собственной глупости. Вряд ли они будут рисковать собой и уходить глубоко в лес ради потенциального трупа. Как только мы зашли в кусты, Ильян вытащил тесак и принялся жадно срезать сиреневые цветы. Я решил ему не мешать и пойти дальше. О, а вот и та самая дорога к заброшенному поместью Хазервилля. «Ривен!» — послышался знакомый обрадованный голос. Из Орешника выпрыгнула Фейр. «Ты живой! Как я рада!» «Не поверишь, но я тоже!» В этот момент из кустов вышел Илиан. «Ох, священные звезды! Капитан Слейд! Ситуация! Орочье дерьмо!» «Чего это вдруг? Какое еще дерьмо? Что за...» Эйра вышла из кустарника и, заметив нас с Илианом тут же напряглась. «Дьявол, только этого нам и не хватало!» «Да что с ними не так?» Позади меня послышался щелчок, а в шею уткнулся ствол пистоля. Илиан? Какого черта?» — выругался я. «Вы что творите?» Но охотник проигнорировал мой вопрос. Турк. Холодно произнес он. «Эствуд, ты совсем с ума сошел!» — злобно прорычала капитанша, выхватив саблю. «Торг с командой буревестника запрещен». «Я вольный охотник за головами. Торгую с кем хочу. В общем, либо торг, либо его жизнь. Что выбираешь, капитан?» «Сколько?» «Три альбы». Недороговато ли для простого охотника?» «В самый раз», — холодно ответил Эствуд. «Да уж, это точно эталонный герой. Для настоящего мира, но уж никак не для фэнтези». Жестокий и всегда преследующий исключительно свою выгоду. И как я вообще мог подумать, что в Эствуде есть хотя бы капля человечности? Если вспомнить, то он с самого начала был максимально отстранен и пренебрежителен. Однако справедливости ради он вывел меня из леса. А если учитывать, что следопыт из меня никакой, да и в местной флоре с фауной я разбираюсь на уровне новичка, шанс выбраться самостоятельно был равен нулю». Капитанша вздохнула и, порывшись в дорожной сумке, вытащила три серебряные монеты. «Вот, забирай!» «Мудрое решение». Ильян спрятал пистоль, а затем, схватив меня за плечо, потащил в сторону маленькой снайперши. «Эх, был бы у меня сейчас меч! Вот я бы с этим охотником потолковал, как здесь любят говорить. Ну или хотя бы попытался. Сильно сомневаюсь, что он обращался с оружием хуже меня». Эйра протянула охотнику монеты, а тот, словно вещь, всучил меня в фейр. «Если король узнает, — строго произнесла капитанша, — ему плевать. На меня, на тебя, на твой проклятый корабль, и уж тем более на эту бестолочь». Охотник спрятал монеты в мошну. «Дам один бесплатный совет. Не мучайте парня. Из него охотник, как из меня садовник. Его место среди невинных». Это не тебе решать. Как скажешь, капитан! хмыкнул Эствуд и направился обратно в лес. Смерть не прощает ошибок, а еще не прощает, когда идешь против судьбы. И это тоже не тебе решать. Да, да. Охотник кивнул и скрылся в ближайших кустах. О, небесное светило, какое облегчение! Эй растряхнула с меня пыль, а затем внимательно оглядела. Честно, я думала, ты уже мертв! Эй, подправился на поиски, чтобы забрать твои останки. Думаю, к вечеру вернется, а пока... Выдыхай. Нам нужно подготовиться к завтрашнему дню. Пока меня не было, ребята разбили небольшой лагерь, состоящий из палатки, склада и костра. «Где дети?» — поинтересовался я, очищая мирожил. Местный аналог апельсина. «Их забрали остатки Золотого Легиона», — пояснил Летис, грея руки возле костра. Думаю, они передадут их местному шерифу, а тот уже разберется, что делать дальше. Надо было отдать родителям. Которых сожрали гули? Нет, вряд ли, усмехнулся целитель. Хотя они упоминали, что видели этого урода в плаще. Он не стал их спасать. Понял, что награду выплачивать уже некому. Кстати, а что это вообще за черт такой? Он назвался охотником, но сколько бы истории от мира, я не слышал. Что-то не припомню, чтобы охотники так нагло выпрашивали награду за спасенных. Просто мне казалось, что наш долг — спасать невинных, а награда — это так, как приятный, но необязательный бонус». «Ну, этот урод не соврал. Отчасти», — вздохнула Эйра, глядя на пламя. «Илиан Эствуд, знаменитый охотник на невинных, ему не важно, кто и где, он найдет и вытащит, а затем приведет домой. Понимаю, звучит безобидно, только вот если ему не заплатить, он тут же убивает того, кого спас. Прямо на глазах у тех, кто едва обрел надежду». «Господи! Как таких людей Земля носит?» «Это не человек», — загадочно ответила Это вот довольно странное явление». «Явление? Это как понять?» Ходит множество слухов о природе этого существа. Кто-то говорит, что он уникальный демон без хозяина и питается душами тех, кого не смогли выкупить. А кто-то утверждает, что это проклятие, принявшее человеческий облик, мол, концентрировавшаяся злоба или что-то типа того, «Понятно, что иногда спасенных удается выкупить, но зачастую эта тварь охотится на заблудившихся детей бедняков. Нет ничего хуже, когда тебе возвращают надежду, а потом при тебе же растаптывают». «Жуть!» «Таков этот мир», — пожала плечами Эйра. «Казалось бы, от Эствуда надо избавиться, но тут есть парочка нюансов». «Каких же?» «К примеру, ты уже здесь, и, судя по всему, если бы не Эствуд, Эйпнир реально нашел бы лишь твои останки». Мы обшарили всю первую лесную полосу, но корневичи утащили тебя в самую глубь. Корневичи? А это еще кто? Условно живые деревья. Архигуль умеет с ними договариваться, и корневичи выступают в роли ловушек. Зачем им это? Как известно, гули не едят кожу, кости и большую часть внутренности у своих жертв. И это выступает отличным удобрением для корневичей. Симбиоз? Все верно. Так что хоть и небольшая, но все-таки польза от да есть. Это не дает ему права убивать детей. Надо прикончить этого утырка и как можно скорее. Не получится. Маленькая снайперша развела руками. Никто не знает, как убить Эствуда. Что только не пробовали. И пронзали десятком клинков, и серебром в него стреляли. Сжигали, топили, душили. Он не умирает. Как будто смерть его в упор не замечает. И местный король вот так просто пошел на компромисс? Возмутился я. Это не компромисс. Это скорее вид того, что все якобы под контролем», — усмехнулась капитанша. «Король заставляет местных газетчиков выставлять только истории с красивым финалом. Для некоторых вот настоящий герой, но это в большинстве своем аристократы. А вот простолюдины его люто ненавидят». «Еще бы. Он наверняка специально ломит неподъемные цены». «Ага. Я вообще удивлена, что за тебя он попросил всего три Альбы». «Правда? А что можно на них купить?» В лучшем случае козу. Или четыре курица. А, то есть я для вас не стою и четырех куриц? Стоишь, возможно, даже пяти, но вот диктует правила. Если он просит торга, значит, надо хотя бы сделать вид, что цена для тебя высока. А так, они отделались малой кровью. Считай, что за успешное выполнение задания Хазарвиля мы заработаем 400 злотостов. Это золотые монеты, если что. И сколько в одном златосте, Альп? Сто штук. «А есть еще монеты?» «Эскудино, она из меди. «Сто эскудино — одна альба». «Сто альб — один злотост». «Все просто». «И сколько составит моя доля с этого задания?» «Ну, с учетом того, что ты подвергся риску, но при этом выжил, сорок пять злотостов. Охотники всегда получают больше. Таковы правила». «По-моему, речь шла про сорок пять процентов, а не сорок пять монет». «Обалдеть!» — усмехнулась Эйра. «Астрид получила за первое задание четыре альбы». «Четыре серебряные монеты, а ты жалуешься на сорок пять златостов?» «Деньги любят счет. К тому же вас никто за язык не тянул. Мне хотелось бы знать, за сколько я реально рискую своей задницей». «Умерь пыл, Ривен. Молодец, что все запоминаешь и ценишь свою работу, но сейчас ты пока новичок. И это твой ознакомительный выход в поля. С индивидуальных заданий, где ты сам будешь встречаться с заказчиками и устранять проблему, будешь получать сорок пять процентов». А пока ходишь с командой, сумма договорная». «Понял, принял. Пускай многие сочтут меня меркантильным или мелочным, но капиталистический мир приучил к тому, что для личной финансовой безопасности нужно всегда быть бдительным. Руководство, каким бы добрым и лояльным оно ни казалось, всегда преследует только одну цель. Выгодная эксплуатация сотрудников. Выгодная для руководства, а не для сотрудников». Чем ниже себестоимость, тем лучше. А если на работу пришел дурачок с синдромом отличника, его тут же коронуют различными гордыми, но бесполезными званиями. Типа директора офисного чайника или начальника туалета на первом этаже. И он ведется. Он счастлив. Он прикоснулся к управлению. И даже не заметил, как его нагрузили в три, а то и в четыре раза больше, чем всех остальных. Причем за те же самые деньги. Ох уж эти миллениалы, плавали, знаем. Потому я никогда не стеснялся спрашивать за проценты и суммы, которые оговаривались в самом начале. Вранья в мотивации от руководства бывает слишком много. И если уж речь идет о риске для жизни, я буду соответствующе требователен к Эйре. Да, они хорошие ребята, но не стоит забывать, для чего мы здесь на самом деле. Ха. Капитанша ехидно улыбнулась. А я рассчитывала, что судьба даст мне человека, который будет счастлив пахать за булку хлеба. Во-первых, я не из таких, а во-вторых, зачастую судьба дает нам не тех, кого мы хотим, а тех, кто нам по-настоящему нужен. Мудро, с этим я не могу не согласиться. Но и переживать не стоит. Уж кого-кого, а свою команду я ни за что не обделю. Буду надеяться. Неподалеку послышался хруст. Все тут же повскакивали со своих мест, готовые отразить атаку, однако из кустов вышел Эйп. Хрюн выглядел неважно. Весь в крови, благо что чужой, и до безобразия уставший. Чего вскочили? Бросив на землю небольшую тушку оленя, спросил он: Амулеты висят, монстры не пройдут, а фей в этих краях не водится. Мало ли. Эй, распрятала саблю обратно в нужное. Ты как? Встретил охотника на людей. Он пытался раздражать меня тем, что спас нашего новичка, а я медлительная свинина. И что ты ответил? Послал его. Что еще я мог ответить этому нелюдю? Эйпнир подошел ко мне и протянул меч с поясом и ножом. «Вот, постарайся больше не терять. Денег стоит». «О, благодарю». «Ага. И прости, что не успел. Корневичи утащили тебя слишком далеко». «Ничего страшного. Главное, что все живы». «Значит так». Капитанша вытащила из мешка котелок. «Фейр и Летис занимаются ужином. Ночью дежурим каждые по четыре часа. «Новичок, тебя это тоже касается». «Есть». «Утром выступаем в имение Хазервиля. Если обойдется без происшествий, то вернемся к обеду». В этот самый момент в окнах заброшенного особняка на верхних этажах вспыхнул ярко-зеленый свет. Словно громовой раскат в нашу сторону донесся жуткий, нечеловеческий вопль. Он был наполнен дикими страданиями, мертвой тоской и адской болью». Не знаю, как у остальных, но лично меня этот вопль продрал до глубины души. ну спокойной нам ночи!» — усмехнулся Летис. «Эх, мне бы такой позитивный настрой, как у нашего целителя!»